Глава 6. Меняем круг. Вы никогда не подниметесь выше пятого этажа своей квартиры, пока не смените никчемное окружение на более интересное, солидное и достойное вашей необыкновенной персоны. Для восхождения на Олимп вам понадобятся новые друзья и возможности. Теперь, когда у вас есть четкая цель, вы понимаете, что каждый человек на вашем пути — это новая возможность изменить вашу жизнь. Составьте список ваших друзей, знакомых и напишите напротив каждого ценности, которые могут вам пригодиться. Все те, кто не прошел отбор, должны исчезнуть из вашей жизни. Зачем они вам, если они ничуть не приближают вас к вашей мечте? А теперь напишите список тех, с кем вы хотели бы общаться. Проштудируйте светскую хронику и журнал Forbes. Определитесь со структурой банка, в котором хотите работать. Покопайтесь в Instagram. разберитесь, кто с кем дружит, кто с кем спит и кто на ком женат. Собирайте как можно больше информации о сфере ваших интересов. Относитесь к этому как к подготовке к интервью, когда перед устройством на работу вы должны разузнать все о компании. Это невероятно облегчит ваш путь, когда вы наконец-то попадете в заветный круг. К этому моменту его члены станут вам родными, ведь вы будете знать историю их рода со времен сотворения мира, знать их любимый бренд туалетной бумаги и почему двоюродная сестра, их инструктора по йоге, решила стать веганом. Используйте любую возможность, чтобы приблизиться к вашему будущему кругу. Создавайте ситуации, чтобы чаще попадаться на глаза людям, о которых вы узнали из вашего мини-расследования. Надоедайте оставшимся у вас полезным знакомым, чтобы они представляли вас. Посылайте френд-реквесты в Фейсбуке, ведь все, что нас отделяет от нашей мечты, — это шесть рукопожатий. Теория шести рукопожатий основана на идее, что любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых, соответственно, шестью уровнями связей. Не забываем, что самым легким способом восхождения является паразитирование, то есть присосаться к человеку статусом повыше и мирно паразитировать на его теле. Но, как мы неоднократно упоминали, этот способ подходит далеко не всем и требует особой моральной устойчивости. Паразит — организм, живущий на поверхности или внутри другого организма, хозяина и питающийся за его счет. Как правильно выбрать объект паразитирования? Своего будущего хозяина вам следует выбирать, основываясь на следующих критериях. Деньги, миллиардер, известность, актер, влияние, политик, красота, модель, талант, писатель. Все эти замечательные люди уже обладают статусом и с легкостью протащат вас за собой. Типы объектов для стратегии паразит. Задрот. Богатый, влиятельный, умный, но скромный и непопулярный. Как только вы очаруете его своим интеллектом, красотой, остроумием или просто развлечете, отвлечете его от унылой жизни, он непременно захочет проводить с вами больше времени. Он пригласит вас погостить в его многочисленных резиденциях, позовет в увлекательные поездки, купит билеты на благотворительные балы, потому что ему все равно не с кем идти. Красотка, красавец. Красивая модель или известный актёр. Они проведут вас на любую закрытую вечеринку, потому что небожителям прикольно иметь нормальных друзей, как вы. Неудовлетворённый толстосум. Богатый, богатая или известный человек с каким-то дефицитом, который вы способны, готовы восполнить. Например, отвергнутая жена известного бизнесмена или селебрити или футболист, скрывающий свою сексуальную ориентацию. Роналда. Дефицит. Те потребности, неудовлетворение которых создаёт у человека чувство пустоты и которые обязательно должны быть заполнены во имя сохранения здоровья. Эти пустоты не могут быть заполнены самим субъектом, а могут быть заполнены только извне, другими людьми. Джекпот. Это сочетание всех описанных ранее качеств объекта. Вам должно невероятно повезти. Мало того, чтобы встретить, так ещё и очаровать такого человека. Их повсюду преследует длиннющая очередь из заискивающих перед ними паразитов. Чтобы понять, как это работает, взгляните на инстаграм таких селебрити, как клан Кардашьян или поп-группу One Direction. Целая армия паразитов в виде подружек, стилистов и тренеров сделали себе имена за счет джекпота. На заметку, не тратьте время на богатых, известных, красивых, влиятельных и умных людей без дефицитов. У них и без вас полно друзей и вам придется хорошенько поработать над своей ценой, чтобы попасть в их поле зрения. А вот статусные, но неинтересные люди любят платить за развлечения. Они не заводят друзей, они их покупают. На заметку. Когда выбираете между новыми и старыми деньгами, выбирайте старые. Они гораздо ресурснее с точки зрения новых связей и знакомств. Зачастую новые деньги сами мечтают присосаться к старым, Но не забывайте, что семьи, где деньги копились поколениями, не так просты, как новориши. Поэтому могут вас быстро раскусить. К ним необходим другой подход. Не стоит слишком увлекаться целованием их булочек и сразу выдавать свой интерес. Они к этому привыкли. На заметку. Если вам предстоит очаровывать группу лиц или семью, для начала определитесь, кто там главный. И затем на его глазах искренне восхищайтесь предметом его умиления, например, собакой или ребенком. На заметку. Если ваш хозяин пригласил вас на званый ужин, знайте, место, куда вас посадили, напрямую свидетельствует о его к вам отношении. Абрахам Маслоу. Если вы сидите рядом с инструктором по йоге, делайте выводы.